Не только те люди, которые были раньше среди казаков, но также те, кто никогда не знал казацкого образа жизни. Ряд историков, включая Грушевского, пришли к заключению, что эта летпись была написана романом «Ракушкой», согласно Льву Акиншевичу. Однако с автором был Иван Быховец. Летопись описывает главные события казацкой истории с 1648 по 1702 годы. Смотрите, Дорошенко-Оглоблен, страницы 44-45. Самовидец, страница 12, сравните Голобудский, страница 272. Новые народные полки должны были поддерживать регулярные казацкие полки реестровых иллюзий и сечевых казаков, которые составляли основу могущества Хмельницкого. Переговоры о перемирии между поляками и Хмельницким проходили в атмосфере осторожности и недоверия. Для того, чтобы подготовиться к возможностям новой войны с Польшей, Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 года написал письмо царю Алексею Михайловичу, чтобы сообщить о своих победах, и о своем желании, как и о желании всей запорожской армии, признать царя своим защитником. Акты Юго-Западной России, том 3, страница 129-130. Царь не мог быть расположен к приемам, поскольку письмо пришло в самый разгар бунта московских горожан. Но оно было тщательно изучено в посольском приказе и оставлено в делах для дальнейшего рассмотрения. Тем временем Хмельницкий направил делегацию из Белой Церкви в Варшаву для ведения мирных переговоров, а затем отвел свои войска назад к Чигирину. Этим шагом он намеревался усилить позиции умеренных в польском сейме, во главе которых находился канцлер Ассалинский, который был склонен к тому, чтобы пойти на уступки казакам. Этой фракции противостояли магнаты, чьи владения располагались на украинских землях. Во главе этих непримиримых стоял князь Иеремия Вишневецкий. Не дожидаясь результатов совещания сейма, Вишневецкий решил действовать самостоятельно. Понимая невозможность защитить свои основные владения на левом берегу Днепра от восставшего народа, он собрал несколько тысяч последователей, Единомышленников, которых он повел на запад через Днепр Сначала к Житомиру, а затем в Подолью Где он тоже владел обширными земельными угодьями К этому времени большая часть Подолии Уже находилась в руках казаков и крестьян Вишневецкий пытался сломить восстание С помощью чрезвычайной жестокости и террора Он приказал, чтобы всех, кого брали в плен его войска Подвергали пытки а лишь затем казнили. Сохранились в записи его собственные слова «пытайте их так, чтобы они почувствовали, что умирают». В конце июля, однако, армия Вишневецкого была разбита казаками, которыми командовал Максим Кривонос, один из самых талантливых сподвижников Богдана Хмельницкого, который, согласно Дорошенко, был по происхождению шотландцем. Это поражение вынудило Вишневецкого отступить на Волынь, Под влиянием действий Вишневецкого, Сейм решил, все еще продолжая вести переговоры с Хмельницким, собрать новую армию и, объединив ее силами Вишневецкого на Волыне, направить ее против казаков. Хмельницкий продолжал готовиться к войне. В самый разгар этих приготовлений ему удалось узнать, где находится Елена Чепринская, которую у него похитили. Неясно, она ли покинула Чепринского, он ли покинул ее после Корсуньской битвы. Хмельницкий женился на ней, предварительно получив разрешение патриарха Константинопольского. Этот второй брак через три года обернулся трагедией. В начале июля Хмельницкий повел свою армию на запад. Он продвигался очень медленно, ожидая появления своих татарских союзников, и встретил неприятеля у деревни Лявцы в Северной Подоле. После пяти стычек польская армия была обращена в бегство 13 сентября 1648 года. Затем Хмельницкий проследовал в Галицию, собрал контрибуцию с города Львова, часть которой пошла на выплату татарам